Глава 21 На пустынных улицах я увидела последствия пожара. Мне пришлось пройти через главную площадь и миновать здание, что стояло за чучелом. Его ставни обуглились, огромная черная выжженная отметина выделялась на фоне каменных стен, подобно тени. Помост обратился в груду хрупких обгоревших досок. В воздухе висела вонь отсыревшего угля, тлеющие остатки которого окончательно погасила утренняя роса. Площадь была пустынна, ее явно избегали после событий прошлой ночи. Те несколько человек, с которыми я столкнулась, выглядели испуганными и быстро ретировались в дома. Вокруг статуи святой Агнес скопился мусор. Мне было интересно, что стало с нищим, выжил ли он, мог ли о нем кто-нибудь позаботиться, или он был одинок. Дойдя до соборной площади, я поняла, куда подевались все жители города. Она была переполнена людьми, едва вмещая толпу, да еще значительную ее часть по периметру занимали лавки, и повсюду я слышала свое имя. «Клочок ткани от плаща святой Артемизии!» — кричал впереди стоящий торговец. «Столь же могущественный, как и любая реликвия!» «Пахнет, во всяком случае, так же», — хмыкнул восставший. «Сюда». Я протиснулась сквозь очередь, столпившуюся к торговцу, не обращая внимания на протесты покупателей. Далее уже другие продавцы пытались втюхать окружающим различные предметы, которых я якобы касалась, например, обрывки поводьев погибели, погибели, а в одном случае даже прядь волос с головы самой девы. «Светлая», — заметил восставший, «и кроме того лошадиная, хотя если бы не цвет, вполне бы сошла и за твою». Арбалетный болт по-прежнему оставался самым популярным товаром, но никто уже не называл его так. Вместо этого он стал священной стрелой. Я предположила, что это звучит приятнее, Покупатели, скорее всего, не знали отличия или их просто больше привлекал более романтично звучащий вариант. Некоторые из них могли бы припомнить, что история начиналась иначе, но, возможно, услышав достаточное количество раз, как другие люди называют реликвию «священной стрелой», даже такие начинали сомневаться в своей памяти, и оказалось, что эта стратегия работает. Латочники распродавали товары едва ли не быстрее, чем успевали их изготавливать, Опустив голову, я подсмотрела, как мальчик под прилавком украдкой окунул деревянную щепку в банку со свиной кровью, а затем сунул ее в миску с песком, чтобы та высохла. Возможно, именно так и работают все эти истории со святыми. Не имело значения, что являлось правдой и что произошло на самом деле. Даже пока они были живы, их жизнь превращалась в легенду. Монашка. Я замерла посреди площади. Людской поток огибал меня, словно речная вода камень. Внезапный порыв заставил меня сорвать перчатку и осмотреть порез на руке, он еще не успел зажить. Казалось, мне нужно было удостовериться, что он все еще существует, пока вокруг десятки голосов выкрикивали мое имя, отчаянно желая завладеть кусочками меня, не заботясь об истине. Даже если бы они заклали Артемизию Наимскую как скотину, кровью в моем теле... Не хватило бы, чтобы смазать все их священные стрелы. Они замучили бы меня, собственно, ручно утоляя жажду заполучить святыню. Монашка, повторил восставший. Ничего, откликнулась я и опустила руку. Мгновение спустя на меня упала тень. Я растерялась и впервые с момента выхода на площадь совершила ошибку, взглянув вверх. Паника обрушилась на меня точно удар молота. Когда вернулась способность соображать, я обнаружилась скрюченной в переулке, с колотящимся сердцем, чувствуя себя идиоткой, пока воставший шарил по моему телу в поисках повреждений и ничего не находил. Что случилось? Потребовал он ответа в четвертый или пятый раз. Что с тобой творится? Многое, без сомнения. Я не была уверена, что мне стоило говорить правду, поскольку объяснение собор большой Не казалось чем-то таким, что должно заставить человека броситься в переулок в безрассудном ужасе. Но собор действительно был большим, и я не смогла бы выдумать ложь, даже если бы захотела. «Собор», — промямлила я наконец, — восставший затих. Возможно, это было связано с воспоминаниями о том, что значительную часть своей жизни я провела в заперти в сарае. «Не отрывая глаз от земли, как ты делала до этого», — посоветовал он затем, — «зажмурься, если хочешь. Я скажу тебе, когда мы будем близко». Прилив благодарности, что я испытала, был настолько силен, что уверенно восставший его почувствовал. К счастью, он ничего не сказал, пока вел меня обратно на площадь. Теперь, когда он появился в поле зрения, собор подавлял. Я чувствовала тяжесть его почерневшего от времени камня, возвышающегося над нами и украшенного резными фигурами святых и духов, его острые причудливые шпили, пронзающие небо, словно острия кинжалов. Казалось, он может рухнуть в любой момент, слишком огромный и тяжелый, чтобы выдержать собственный вес. В прохладной сырой тени окружавший собор было не менее людно, но здесь голоса звучали тише, Люди жались друг к другу, словно в поисках безопасности, ожидая, когда их впустят внутрь. Я пробиралась через них, пока не обнаружила свободное место. Многие из моих соседей выглядели как беженцы. Я задумалась, каково это — приехать в Бонсан в поисках убежища и обнаружить, что даже в городе небезопасно. Для них собор представлялся последним бастионом, единственным укрытием в Ройшли. Его святость казалась нерушимой. После того, что творилось в Наймсе, мне было лучше знать. Первым изменением, которое я отметила на площади, была нервная суета среди торговцев. Они начали разворачивать ткани поверх своих товаров, торопливо раскладывая всевозможные предметы. Сквозь толпу уверенно прокладывала путь какая-то фигура. «Священник», — предупредил восставший, ровно перед тем, как Леандр появился в поле зрения. Люди спотыкались, пытаясь убраться с его пути, даже те, кто понятия не имел, кто перед ними. Священник выглядел безупречно, облаченный в черное с серебром. Его красивое лицо было холодно, словно обнаженный клинок. По взглядам, бросаемым им на продавцов, становилось ясно, ему известно, что они продавали. Те вздрагивали, а их глаза устремлялись к его ониксовому кольцу. Я замерла, наблюдая. С такого расстояния, в тени, ему не удалось бы различить меня в толпе. Он прошел остаток пути через площадь и поднялся по ступеням собора. Словно испуганные его приближением, огромные двери поспешно распахнулись. Я успела заметить малиновое одеяние Резничева посреди суматошного мельтешения, и это навело на мысль, что появление Леандра привело в замешательство священнослужителей внутри». Потребовалось некоторое время, чтобы все уладилось, и, резничая, начал впускать ожидающих прихожан. «Балкон для нищих!» — выкрикнул настойчивый голос, перенаправляя тех, кто сидел на паперте, к другой двери. Прежде я ее не разглядела, это был мрачный боковой вход, почти неразличимый от тени соборных стен. Когда я присоединилась к остальным, пробираясь к нему то увидела, как Ризничий методично разворачивает тех, кого он посчитал слишком неопрятными для главного входа, жестом указывая им на нашу очередь. Мы поднялись по темной, пропавшей чем-то кислым лестнице. Наши ботинки простучали по дереву, истертому до черноты и блеска целыми поколениями грязных босых ног. И вышли на обычный балкон со стоячими местами. От остальной части собора его отделяла кованая металлическая ширма, так что прихожане, сидящие на скамьях внизу, не могли нас увидеть или унюхать, как предположила я. Выглянув наружу, я была вынуждена опереться о перила для равновесия. Сводчатый потолок взмывал вверх до тех пор, пока его детали не исчезали в дымке благовоний. Семь стрельчатых витражных окон пропускали солнце и заполняли неф разноцветным светом. Я узнала их по своему видению в конюшне, несмотря на то, что тогда не могла разглядеть деталей. Теперь на каждом из витражей ясно просматривался образ высшей святой. Святая Агнес занимала почетное центральное место, бледная и полная скорби, скрестившая руки на груди, так, словно лежала на погребальном одре в окружении белых лилей. Подле нее стояла темноволосая святая Евгения в блестящих доспехах. И с мечом в руках она безмятежно улыбалась прихожанам со своего возвышения, охваченного серебряным пламенем. Меня пробрал озноб. Я никогда не встречала изображения святой Евгении, использующей огонь восставшего, и преисполнилось осознание, чего не было уже какое-то время, что именно ее хрупкую кость я пронесла через все деревеньки Руишила, что именно ее я держала на своей ладони словно почувствовав мои мысли, восставший подал голос. «Не похоже», — произнес он тоном, который я не смогла распознать. Он направил мой взгляд к алтарю. Под белым алтарным покрывалом тот выглядел на удивление неприглядно, грубо вытесанный из темного камня. Я догадывалась, что он имеет какое-то религиозное значение. Возможно, это был саркофаг святой или высекали его в священном месте, например, на месте мученической смерти. Поскольку это был собор святой Агнес, я легко могла предположить, чьей именно. Восставший тоже осматривал алтарь, делая собственные выводы. Меня окружало бормотание глаз На балконе продолжали собираться верующие. «Неожиданно», — произнес восставший в их гомоне, и он не имел в виду ничего обнадеживающего. У меня пересохло во рту. «Что?» Эти чары, они странные, монашка. Это та же самая старая магия, что я ощущал все это время, но они не свежие. Им сотни лет на Тогда их не Леандер создавал. Мои слова слились с непрерывным потоком голосов на балконе. Нет. Но он определенно взаимодействовал с чарами, так как никто другой. Возможно, он узнал, как пробудить старый ритуал и использовать его силу. Восставший сделал паузу, затем промолвил. «Отсюда я больше ничего не могу сказать. Нам нужно подобраться поближе. Тебе придется коснуться алтаря». Разумеется, я так и собиралась поступить. По крайней мере, это не составит труда. После службы было принято выстраиваться вдоль нефа как раз для того, чтобы дотронуться до священного места. Учитывая вчерашние события, я предвидела, что его благословения будут желать многие. В этот момент появилась божественная, которая направилась к алтарю, сопровождаемая длинным шлейфом праздничного одеяния, На мою удачу Леандер следовал за ней, словно волк за ягненком. Я была так занята размышлениями, как мне избежать его, что почти не заметила, как некоторые священнослужители бросали на клирика косые взгляды и перешептывались в кулуарах. Наверняка он знал об этом. Его спина была очень прямой, пока он поднимался по ступенькам в святилище. Теперь балкон был забит до отказа. Воцарилась тишина, Все смотрели на божественную, так же, как смотрели на меня в том доме, отчаянно ища наставления. Вопреки себе, я жалела ее. Я помнила, какой печальной и божественной выглядела в наимсе. Осознание того, что она оказалась вторым номером названия Божественной, несомненно тяготило ее. Она не могла позволить себе снова подвести свою паству. Она скрестила руки. Ее светлый и чистый голос заполнил нев. «Богиня, госпожа смерти, мать милосердия, благослови нас своей заботой!» Госпожа редко посылала знак в ответ на традиционное воззвание. За семь лет моего пребывания в монастыре я видела, как это происходит лишь несколько раз, но сегодня божественная явно надеялась на это, это видели все. После того как голос смолк, наступила долгая и исполненная ожидания пауза. Прихожане замерли совершенно неподвижно, затаив дыхание, стараясь не выдыхать и не тревожить пламя свечей. Сначала показалось, что это может сработать. Пламя было спокойно, лишь слегка мерцая то тут, то там. Потом свечи на алтаре всколыхнулись от безошибочно различимого сквозняка. Божественная склонила голову, лишь затем, когда стало ясно, что никаких знаков не предвидится, собор зашумел сотнями голосов, рефреном повторяющих возвания. Люди рядом со мной испуганно хватали друг друга за руки. У Божественной не оставалось другого выбора, кроме как продолжать. Она говорила о душевных невзгодах, о милосердии госпожи в трудные времена. Я позволила ее голосу принестись надо мной подобно бессмысленному шуму и, скрываясь за ширмой, впилась взглядом в Леандра. Он делал вид, что слушает, но на самом деле, сощурив глаза, посматривал на божественную, словно бы производя расчеты. Я подумала, не начала ли она подозревать его или не рассказали ли ей что-нибудь другие священнослужители. Быть может, она начинала сомневаться в его советах. Какая-то мрачная ирония была в том, что священники ежедневно общались с Леандром, часами стояли у алтаря, и не подозревали о присутствии старой магии. Если бы кто-нибудь из них потрудился подружиться с духами, связанными с их реликвиями, они могли бы избавить себя от множества проблем. Вероятно, ничего из этого не произошло бы. Леандр никогда бы не вышел сухим из воды. В этот момент и пришло понимание. «Их учили не слушать меня», — сказал тогда восставший они не слушали. Матушка Кэтрин любила говорить, что наша госпожа была милосердной богиней, но не доброй. Я помнила скорбь на лице матушки, когда она передавала мне свечу в часовне, и меня поразило, что она могла послать кого угодно, одну из сестер, кого-то, кто был обучен владению реликвией, кого-то старше и более подготовленного, но госпожа говорила с ней. Она послала меня. Кто-то с подготовкой не стал бы просить помощи у восставшего, они бы не стали его слушать, они не узнали бы о старой магии и не последовали бы за ней сюда. Если ты так сильно хочешь остаться в наймсе, возможно, такова воля госпожи. Бродя по монастырю ночью, Я иногда мельком видела через окно трапезные, как сестра Айрис и сестра Люсинда играют в рыцарей и короли, и пока они передвигали резные фигурки по доске, их лица были сосредоточены. Из двух фигурок выбиралась одна, а вторая приносилась в жертву, чтобы первая могла продвинуться вперед. Я подумала о сестре Жульенне, погибшей на полу крипты, и почувствовала за спиной призрачную руку госпожи, нависшую надо мной. Я поняла. Она хотела, чтобы я знала. Она выбрала меня на эту роль, но без колебаний пожертвовала бы мной, если бы это позволило ей одержать верх в игре. Вот только это была не игра. На кону стояли жизни всех жителей Ройшела. Я подумала о резной игрушке, брошенной на каминные полки, о ребенке в лагере, протягивающем кусок хлеба, о томосе, прикасающемся к моим шрамам. Если мне придется умереть за них, значит, так тому и быть. Если я должна страдать, то буду, да не убоюсь пройти долины и смертной тени. Госпожа знала это. Ей не нужно было слышать, как я это произнесу, но все же я чувствовала ее присутствие и знала, что нет ничего, что она сделала бы со мной, чего бы я не приняла изначально. Да будет воля твоя. Горько взмолилась я. Божественная все еще говорила, когда ответила госпожа. Пламя свечей на люстрах, в светильниках вокруг колонн, в канделябрах на алтаре перестало мерцать, наполнив собор сияющим неподвижным светом. Прихожане начали вздыхать и всхлипывать. Божественная медленно подняла голову. В ее глазах стояли слезы, а лицо преисполнилось радости. В груди появилось странное чувство, когда все вокруг засмеялись и заплакали, обнимая друг друга в восторге. Я подумала, что у меня смех получился бы слишком горьким. «Это твоих рук дело?» — спросил восставший. «Хотя не говори. Подозреваю, что мне лучше не знать». Когда служба закончилась и прихожане начали вставать, в соборе воцарилось настроение почти восторженного облегчения. Как я и предполагала, люди стали выстраиваться в очередь вдоль прохода, склоняясь один за другим, чтобы коснуться или поцеловать алтарь. Судя по всему, я и стоявшие вокруг меня на балконе для нищих люди оказались в самом конце процессии. Я молча желала, чтобы Леандр ушел, но он остался в нефе, беседуя с лектором. В конце концов, у меня не осталось выбора, кроме как слиться с толпой. Если бы я дождалась, пока окажусь у алтаря одной из последних, когда собор опустеет, то рисковала привлечь его внимание. Пока очередь двигалась вперед, я не спускалась с Леандра глаз. Он стоял спиной к проходу. На скамьях по-прежнему беспорядочно сидели прихожане, склонив головы в молитвах. Я наблюдала, как они постепенно уходят, пока медленно продвигалась по проходу. пути Две трети. Наконец я достигла ступени алтаря. Я ждала, пока женщина передо мной закончит истово молиться и поминутно осенять себя знамением. С ее подбородкой на алтарную скатерть упала слеза. «Кровь, святой Агнес», — прошептала она, касаясь алтаря дрожащими пальцами. На камне действительно виднелись темные следы, но это была не кровь, пусть даже и засохшая. Проведя последние семь лет в окружении трупов, я легко это определила. Они больше похожи на опалины, словно когда-то алтарь горел. Кто-то позади меня нетерпеливо кашлянул, другой переминался с ноги на ногу. Не обращая на них внимания, женщина продолжала молиться. По ее лицу текли слезы. Время от времени к нам в Неймс приезжали такие паломники, которые любили устраивать представления. Сестрам всегда удавалось определить, что они притворяются. Наконец женщина повернулась, чтобы уйти, сияя, так словно госпожа ответила на ее молитвы. «Я надеялась, что нет». Основываясь на личном опыте, понимала, что верующей не понравился бы результат. Я двинулась вперед, стягивая перчатку, но успела сделать лишь шаг, когда за спиной раздались шумные рыдания. Оглянувшись через плечо, я увидела, что женщина опустилась на ковер, лицо ее было устремлено вверх, словно там она увидела что-то недоступное остальным. «Святая Агнес!» — воскликнула она в восторге. «Я вижу тебя!» «Я слышу тебя! Не спошли мне откровение. Разговоры повсюду стихли. По другую сторону церковных скамей Леандр начал медленно оборачиваться. Все внутри меня скрутилось в тугой узел. Я пригнула голову и потянулась к алтарю, надеясь, что восставшему хватит мимолетного прикосновения, и я смогу снова слиться с очередью. Я двигалась слишком быстро, чтобы успеть реагировать на его испуганные предупреждения. Монашка, подожди! Мои пальцы коснулись камня, и череп взорвался болью. Хуже, чем все, что я когда-либо испытывала. Пронзительная красная бездна, поглотившая мысли и память. На мгновение я забыла, кем являюсь, где нахожусь и почему все это имеет значение. Все, чего я хотела, сбежать от этой боли, даже если пришлось бы огреть меня по голове, чтобы ее унять. Что-то внутри меня разрывалось на части, и это чувство было всепоглощающее и ужасно до невозможности. Я невольно подумала о стое летучих мышей, спускающихся на колокольню часовни только в обратном направлении. В неестественном полете задом наперед сплошная темная масса распадалась на обрывки взбитой ветром черноты, разлетающиеся в ночи, пока не осталось ничего. В мое сознание проникла мысль, кто-то кричит, тонко и кажется где-то в отдалении, а я моргала до тех пор, пока изображение не сфокусировалось, а его размытые края не окрасились в светлые тона. Кричала не я, Это вопила женщина, рухнувшая на ковер, пока вокруг нее собирались прихожане. Она все еще взывала к святой Агнес, и я, как неловкий участник ее представления, опустилась на колени перед алтарем, вытянув свою красную, покрытую шрамами руку. Ее мог увидеть кто угодно, но никто не смотрел. Все были заворожены драмой, разворачивающейся в центре прохода. Все, кроме одного. Леандр смотрел на меня. Чтица, с которой он беседовал, что-то говорила, задавала ему вопросы, но он, казалось, не слышал ее, когда сделал шаг вперед, и медленно потянулся к кониксу на своем перстне. Я поспешила ретироваться. Что-то произошло с восставшим, что-то ужасное. Совсем не чувствовалось его присутствие. Я поднялась и направилась прочь. Боль проникала в мой череп глубже с каждым новым шагом. Я даже не заметила, как из складок плаща выпала перчатка и осталась лежать на камнях.